«Глава седьмая». «Я уверен, готово», — проговорила сон. «Смотри-ка, руды на углях не осталось». Нагнувшись, он поглядел на тлеющую груду, щурясь от дрожащего над ней раскаленного воздуха. «Потерпи», — посоветовал ему Энтеп, стирая сажу с рук. «Не сразу мекены строились. олово тоже не вдруг из камня выплавляется. Мы уже ошиблись на этом в первый раз». Ты ведь помнишь, угли еще светились, когда мы отгребли их. Но как можно знать заранее? Никак, но подождать нетрудно. Терпения Сона не хватало, чтобы в праздности проводить время возле печи, дожидаясь, пока выплавится олова. Характером воин Сон был полностью не схож с зодчим интебом, способным терпеливо ждать, когда каменотесы обтешат для него камни, когда строители возведут стены. Оставив египтянина возле печи, Сон направился к ручью, где на траве в глубоком сне развалился Эйас. Впрочем, как выяснилось, это было не так. Стоило двум мальчишкам перестать копать и пуститься в разговоры, как Эйас запустил в них камнем из находившейся у него под рукой кучи. Мальчишка с воплем схватился за бок, и провинившиеся принялись усердно скрести оленями лопатками. Отбросив гравий в сторону, Они наполнили корзину грунтом из нижнего слоя, содержащего тёмно-серые гранулы. Мальчишки волоком оттащили её к промывочному жёлобу и перевернули. Вода из ручья бежала по жёлобу. Отроки ворошили кучу руками, чтобы глина уносила течением. Работников не хватало. Этим двоим следовало бы ограничиться рытьём, другие должны были промывать зёрна олова, третьи — дробить их. Под пристальным взглядом и соном мальчики принялись работать быстрее. Камешки покрупнее, величиной с каштан, они раздробят потом. Повсюду использовались времянки. Что еще остается, если нет лишних рук? Будь у него богатство, золото, бронза, что угодно, можно было бы купить побольше отроков. Но ненависти Найкере хватало только на это. Спали все под грубыми односкатными навесами из ветвей и сучьев. Пищу готовили на костре. или одну только воду, но добывали руду и жгли древесный уголь в заваленных дерном кострищах. Если на этот раз они правильно загрузили печь, сегодня будет первая олова. Поборов искушение вернуться к первой печи, Исон отправился помогать Интебу в грязной работе. Они принялись загружать вторую из подготовленных ими печей. Это была просто обмазанная глиной округлая яма с круглой чашкой посредине, поперечником в два кулака. Они уложили горкой древесный уголь, поверх набросали измельченные руды и подожгли. Кликнули мальчика с мехами, оставив первую печь догорать. Так плавил олово Ликос. Исон помнил, как это делалось. Первый раз у них получилась какая-то смесь древесного угля и руды. А нужно было олово. «Светлое олово». Погрузившись в заботы, сон не сразу услышал собственное имя. На гранитном валуне, венчающем земляную насыпь, перегораживающую долину, появилась Найкери. Она была разгорячённой, волосы её спутались. Задыхаясь, она проговорила. «Возле дома моего отца заметили ернив Он испуган и не собирается далее здесь оставаться. Собирает все пожитки, чтобы бежать к нашим на запад. Он очень боится». «На этот раз могут убить и его, и всех нас. Он говорит, что ерни обезумели, словно олени во время гона, и не хочет оставаться в тех краях, где они способны до него добраться. Пойдем со мной, ты должен остановить отца». «Пусть уходит, он нам не нужен». «Не нужен?» Она словно выплюнула это слово и стиснула в гневе кулаки. «Как нам удалось начать работу? Как случилось, что ты смог заняться добычей олова?» только потому, что мой отец помог тебе своим богатством. Он дал тебе подарки для Дон Бакша, чтобы они прислали мальчиков. Он дает тебе пищу, даже медное долото сделал. Я обманул его, слепца, и отец отлил долото своими руками. Для тебя, а ты пренебрегаешь им? Где убитые ернии, те ернии, которым ты собирался мстить? Где их головы?» Ты только берешь и ничего не даешь, еще говоришь, что отец мой не нужен. Повернувшись к ней спиной, Сон сложил на груди руки и, не слушая криков, оглядел кот. Не будь эта женщина столь полезна, он заставил бы ее замолчать, но этого нельзя делать. Нельзя и унижаться до перебранки с женщиной. Дождавшись, когда она умолкла, Сон повернулся к ней. Какими словами могу я заставить Лера остаться? «Скажи, что ты защитишь его. Скажи, что убьешь ярнев Скажи, что отомстишь за убитых сыновей и погубленных родичей. Быть может, ты сумеешь пробудить в нем гнев и желание отомстить. Я не в силах этого сделать. Он думает лишь о бегстве». Исону это не нравилось. Он был нужен здесь, на копе. «Пойдут долгие разговоры с Лером, придется давать обещания, которые он потом не сумеет выполнить». Бесконечные пустые разговоры и никаких действий. Подобное не для него. Но деваться некуда. Если воинов удастся заменить словами, он будет говорить, ведь у него нет войска. «Я пойду», — отвечал он не без колебаний. «Только сперва нужно объяснить Интебу, в чем дело». Другого пути не было. Долгим прощальным взглядом, окинув угасающую печь, он отправился из лагеря по едва намеченной тропке. Он торопился и слышал, как тяжело дышало за спиной Найки, старавшаяся не отставать. Эсон улыбнулся. Удаляясь от копи, тропа, с поросшей вереском равнины, спускалась к краю заросшего болота. Пробираясь по склону, Эсон охотничьим инстинктом ощутил, что за ним кто-то следит. В болотах водились кабаны и олени. но в основном водная птица и звери поменьше. Однако сейчас за ним следил не зверь. Исон поглядел вперёд и остановился, потянув меч из ножен. Найкерис разбегу налетела на него. «Почему ты остановился?» — выдохнула она. Исон указал клинком вниз. Там, на краю болотистой чащи, в зарослях Осоки, стоял человек. Рядом с ним застыл громадный пёс, похожий на волка. Оба казались вырубленными из камня. Мужчина был невысок и грузен, мускулы прятал жирок. Было видно, что одет он лишь в набедренную повязку из шкуры рыжей лисы. Ноги его выше колен были покрыты водонепроницаемыми сапогами из кожи, снятой с ног дикой лошади. В одной руке он держал тонкое копье с острым костяным наконечником, под которым раскачивался селок. На поясе в сетке была подвешена выпотрошенная заячья тушка и связка темноперых уток. «Кто ты?» Выкрикнул Эсон, погрозив мечом. При звуках его голоса человек зашлепал назад, вглубь болота. Отрывисто выкрикнув непонятное Эсону слово, Найкери потянула Микенца за руку. «Убери свой меч», — сказала она. «Этот человек из тех, что живут в глубинах болот. Мы зовём их охотниками. Они торгуют с нами, они воюют, как ярнии. Он здесь по делу. Пусти меня, чтобы я могла с ним поговорить». Эсон опустил меч. но не стал убирать его в ножны, и Найкере отправилась вперёд. Когда она приблизилась к охотнику, пёс глухо заворчал и обнажил клыки. Тот ткнул собаку в рёбра тупым концом копья и оттолкнул с дороги. Найкере опустилась перед ним на траву. Кротышка, поглядев на Исона, тоже уселся на пятки. Они говорили долго, и Исон едва не потерял терпение. Наконец Найкере обратилась к нему. «Убери свои меч и иди сюда!» «Только не торопись. У него есть что сказать нам». Охотник и его пёс с равным недоверием следили за Исоном, пока тот приближался. Микениц уселся на траву, скрестив ноги в трёх шагах от них обоих. «Это Ческил», — пояснила Найкери. «Я много раз встречала его. На нашем языке он говорит не хуже, чем на своём собственном». Но Ческил не слишком торопился открывать рот. Он рассматривал Исона. Карие глаза внимательно глядели из-под припухлых век, лицо было плоским, с лишённым переносице носом, на лоб свешивались чёрные прямые волосы. Спустя некоторое время Ческилл отвернулся от Эссона и поглядел вдаль. Потом, наконец, заговорил. С сильным акцентом, но всё-таки понятно. «Я — Ческилл, она — Найкери, а ты Эссон. Так она мне сказала. «Я — Ческилл». Я из племени охотников. Мы здесь охотились с незапамятных времен, и мы помним об этом. Мы охотились здесь еще тогда, когда в этих краях никогда не бывало тепло, и мы помним об этом. Пришли Альби и поселились на торфяниках. Они жили своей жизнью, а мы своей, и мы помним об этом. Потом в лес пришли Донбакша. Рубить деревья каменными топорами, и мы помним об этом. А потом на холмы пришли ерни со своими коровами, чтобы доить их, и с каменными топорами, чтобы убивать людей. И мы помним об этом. А теперь будем говорить о топоре, которым рубят деревья. Он умолк, проведя пальцем по лезвию своего охотничьего ножа, набор острых кремневых чешуек, вставленных в оленей рог. Найкере приходилось иметь дело с этими необщительными людьми. Она умела говорить с ними. Недоумевающему Исону казалось, что человек этот безумен. «Будем говорить», — отвечала она, — «будем говорить и о ернях, и о топоре». «Мы будем говорить о твоем топоре», — Ческел шевельнулся при этих словах и приподнял левую ногу. Под пяткой его сапога из конской шкуры оказался зеленый камень, кусок редкого жадеита, из которого альбии вырезали боевые топоры, топоры для рубки деревьев и долота. «Это сломанный топор», — проговорила Найкери. «Этот топор сделали Альбии. Это твой топор?» Охотник кивнул. Она продолжила. «Альбии дружат с охотниками. Мы даем охотникам топоры, чтобы они могли делать долбленные челны. Охотники могут ловить рыбу у берега. Они помогают Альбиям. Они дают Альбиям проводников, когда мы идем торговать. Они говорят нам о том, что видели». «Ты видел что-нибудь?» «Мы говорим о ерниях. Мы говорим о моем топоре. Ты получишь новый сразу же, как только мы его сделаем. Ты придешь в дом моего отца, как делаешь это всегда. Там мы будем говорить о топоре. Но сейчас ты не идешь в дом, ты встречаешь нас здесь. Почему так?» «Мы говорим о ерниях». Эссона вдруг осенила мысль. «Они здесь неподалеку?» Спросил он. Ческил повернулся и посмотрел Исону в глаза. «Мы говорим о ярнях, которые убили охотника, которые следят за местом, где вы копаете и пускаете дым. Мы говорим о ярнях, которые прячутся и высматривают. Ждут, пока я уйду», — завопило Исон, вскакивая на ноги. «Они следили за нами, боялись моего меча и ждали, чтобы я ушел». Он уже бежал по склону, направляясь в сторону копи. Найкере сказала Ческилу еще несколько слов и заторопилась следом за Микенцем. После первой вспышки гнева Эсон замедлил шаг и заставил себя бежать ровно и мерно, чтобы очутиться у копий, не потеряв сил. Он двигался в тени высоких деревьев и улыбался в предвкушении. Если охотник не ошибся, у него появилась возможность отмщения. не объявились. Он едва сдерживал несерпение и всем сердцем рвался навстречу врагам. Приблизившись к копе, он замедлил шаг, стараясь двигаться осторожнее, чтобы не обнаружить себя, если ернее выставили дозорных. Эсон приближался к подножию замыкавшего долину холма, когда на вершину его выскочил один из мальчишек. Он мчался, словно смерть преследовала его по пятам. Одновременно Эсон услышал тонкий виск. «Они здесь!» Выкрикнул Исон и бросился вперёд, держа меч наготове. Перед ним открылась долина и копь. Короткое время всё здесь переменилось. Навесы, защищавшие печь от дождя, были повалены и уже горели. Мальчишек не было. Энтеп лежал, половина тела на берегу, половина в воде, возле промывочного жёлоба. Возле него распростёрлось тело чужака, чуть поодаль лежал другой. Завывая от гнева, Эйс стоял на середине склона и бросал камни в сторону троих ярнев, пытавшихся последовать за ним. Они громко протестовали против неправильного введения битвы и хотели взобраться поближе, чтобы пустить в ход каменные топоры. Одному из них это удалось, но он немедленно получил все основания пожалеть об этом — Эйс мгновенно спрыгнул к нему, и тот, даже не успев замахнуться топором, получил удар кулаком в висок и полетел вниз по склону. Тем временем Эйс, выкрикивая оскорбление, опять забрался повыше. Впрочем, он был ранен, по груди и рукам текла кровь. Бесшумно приблизившийся сон оказался возле них раньше, чем его успели заметить. Сброшенный Эйсом со скалы Ерни тянулся к топору и пытался подняться на ноги. Увидев Исона, он предостерегающе крикнул, успел занести топор и умер. Остреё бронзового меча вспороло его горло. Оставшиеся двое обернулись к Исону. Улыбаясь, он позволил им приблизиться. Исон мог бы немедленно убить обоих, но хотел, чтобы ерни умерли, зная, кто он и почему делает это. На лицах ерниев выступил пот, Они двинулись на Исона под градом проклятий, которые он на них обрушил. Один попытался напасть, но Микенец подрубил ему ноги, так что ерний едва мог встать на колени. А когда Исон сказал им все, что ернии должны были узнать перед смертью, то легко убил обоих. Потом вернулся, чтобы убедиться в гибели двух других ерниев, пострадавших от кулаков Эйаса. Ближайший из них лежал с открытыми глазами. Сбоку на голове растекся огромный синяк. Шея его была повёрнута под странным углом. Он умер сразу. Другой, лёжа на спине, перекатывался сбоку на бок и держался за голову. Эйз ударил его прямо в переносицу и раздробил кость. Ерни, должно быть, только что очнулся. Он сотрясался всем телом, и когда Эссон ткнул остриём своего меча в основание горла, налитые кровью, затёкшие синевой глаза лежащего, открылись. «Кто ты?» — спросила Сон. Ярни, дико озираясь, потянулся к мечу, но и Сон надавил сильнее, и тот уронил руки. «Наир», — выдохнул он, задыхаясь от боли. «Откуда ты?» «Я из Тевры Дердака». Сону это ничего не говорило. Он гневно потряс мечом и пнул лежащего ногой в живот. «Что ты здесь делаешь? Почему напал на это место?» Человек. «Тёмный человек! Дары тёмного человека!» Он вдруг откатился в бок, оттолкнув клинок. Эсон ударил, но промахнулся, и меч вонзился в землю. И прежде чем Микенис успел вновь занести клинок, Наир был уже рядом с ним. Удерживая руку Эсона, он рвал с шеи бронзовый кинжал. Эсон перехватил руку воина прежде, чем Ерний смог ударить его. Тот не выпускал его руку с мечом. Схватившись лицом к лицу, они напрягали мышцы. Изо рта ерния воняло, пахло немытым телом. За спиной воина появился с готовый ударом кулака снести тому голову. Нет, остановил его Эсон. Он мой. Эс остановился рядом, чтобы в случае чего прийти на помощь. Эсон не пытался вновь воспользоваться мечом, в ближнем бою это было неудобно, но со всей силой налег на руку ерния, стиснувшую кинжал. Медленно, содрогаясь от усилий, поворачивал он острие от себя к ярню. Глаза Наира выкатились из орбит от ужаса и напряжения. Он изо всех сил старался отвернуть клинок, но тот приближался медленно и неотвратимо. Наконец, острие прикоснулось к шее. Воин и не подумал бросить кинжал, просто сопротивлялся, пока Микенец единым движением не вогнал его под ребра Наиру. Дергаясь, тот испустил дух, и только тогда и сон вырвал из раны кинжал и отступил, давая телу упасть.